Глава девятая. На бригану-3 я прибыл на корвете Игната. Все остальные корабли отряда включая скаут, мне пришлось оставить Тагу-Гарху для проведения операции по уничтожению анклава Фроя на Хигсе-6 и Лантане-2. Официальную часть встречи я запомнил плохо. Впрочем, длительностью она не отличалась. Зэков дураком не был, и, коротко глянув сначала на меня, а потом на госпожу Койц, быстренько свернул весь официоз, отправив меня... Отдыхать после перелета. Не забыв, правда, напомнить, что нерешенных вопросов, требующих моего участия, в колонии накопилось более чем достаточно. Назвать отдыхом то безумие, которое охватило нас Анной, когда мы остались одни, я бы, пожалуй, не смог. Впрочем, это как посмотреть. Так хорошо мне не было уже очень давно. В коротких перерывах, когда нам все-таки удавалось оторваться друг от друга, мы говорили о чем угодно, только не о делах. Анна спросила меня о моем беспризорном детстве, и я рассказал ей несколько историй, которые после тщательной очистки от неуместных подробностей могли даже показаться забавными. Конечно, она понимала, что на самом деле все происходило не совсем так, как я рассказываю, но рушить выстроенную мной картинку не хотела. Анна и сама хорошо умела собирать из своих воспоминаний нечто, вполне подходящее для легкого и ни к чему не обязывающего трепа. Думаю, даже историю с домогательствами со стороны майора Хлоя ей без особого труда удалось бы представить стороннему слушателю в виде почти безобидного приключения с вполне позитивным финалом. В общем, когда мы, чрезвычайно довольные друг другом и совместно пройденным временем, вновь появились в мэрии, я словно бы сбросил груз бесконечной гонки последних месяцев и был готов вновь с головой погрузиться в работу». Контр адмирал оказался прав, нерешенных проблем у нас действительно хватало. И все же то, что я увидел, вернувшись домой, меня по-настоящему поразило. «Бригана-3» больше не выглядела депрессивной окраиной. Масштабный проект по восстановлению производств в разрушенной промзоне полностью перевернул весь экономический уклад колонии. Огромные объемы работ потребовали привлечения десятков тысяч новых специалистов от сравнительно быстро обучаемых операторов тяжелой строительной техники до квалифицированных инженеров, подготовкой которых занималась инженерная академия. По мере ввода в строй новых производственных линий, заводом возрождаемой промзоны начинали требоваться кадры. Жители окраин мегаполиса, раньше не имевшие шансов найти хорошо оплачиваемую работу, теперь получили такую возможность. И почти все, кто еще не успел опуститься на самое дно, этим шансом воспользовались. Криптоны, раньше считавшиеся полулегальными, теперь практически вытеснили из обращения федеральную валюту. Их резко возросшие миссии обеспечивалось растущим объемом производства, причем не только шагающих танков, боевой авиации и противорбитальных ракет, но и достаточно широкого ассортимента чисто гражданских товаров. Высокие зарплаты рабочих и специалистов, вовлеченных в продвигаемые властями проекты, обеспечивали быстрорастущий растущий платежеспособный спрос, и бизнес стремился его удовлетворить. Повышающиеся доходы населения породили желание граждан улучшить жилищные условия, Жить в плохо отремонтированных бывших технических помещениях многим очень быстро расхотелось. В результате колонию захлестнул настоящий строительный бум. Нашлись и энтузиасты, предложившие расчистить развалины на поверхности и заново начать возведение первого надземного яруса. В условиях сохраняющейся и даже нарастающей угрозы новых орбитальных бомбардировок и даже высадки десанта Роя, эта идея показалась они Языкову совершенно бредовой зато очищенные от химической жижи и должным образом обеззараженные нижние ярусы мегаполиса, начали очень бодро реконструироваться под вполне приличные жилые помещения, не шедшие ни в какое сравнение с теми коморками, в которых до этого приходилось ютиться большей части жителей Бриганы-3. Впрочем, об идее начать восстановление надземного яруса тоже не забыли. Вот только стараниями Шифа и его инженеров она приобрела совершенно иную форму. Предыдущие атаки Роя очень наглядно показали, что первый подземный уровень города, где располагались важные магистральные тоннели и до сих пор обитала большая часть населения колонии, очень уязвим при ракетных ударах и бомбардировке с орбиты. Поэтому к строительству надземного яруса все-таки было решено приступить. Вот только никакой гражданской инфраструктуры и уж тем более жилых помещений на поверхности строить не предполагалось. Проект предусматривал возведение исключительно военных объектов прикрытых мощными бронеплитами внешнего перекрытия и силовыми щитами, запитанными от нескольких новых электростанций, строительство которых уже завершалось на самом нижнем уровне мегаполиса. Я понимал, что, скорее всего, атака Роя последует раньше, чем мы успеем завершить все работы, тем более, что строительство многих объектов находилось еще в начальной стадии, но подготовиться, естественно, хотелось по максимуму. К сожалению, даже сильно возросшая промышленная мощь «Бригана-3» не могла обеспечить необходимыми ресурсами все наши начинания. Скажу честно, больше всего меня поразил совершенно авантюрный, но вызывающий уважение грандиозностью замысла проект восстановления восьмой орбитальной крепости. Еще больше я удивился, когда Шиф сказал мне, что автором идеи является Анна. Госпожа Койцы раньше отличалась способностью заставлять окружающих бежать в нужном ей направлении». Я это хорошо запомнил еще по строительству бункера под нашим интернатом, где Анна ухитрялась с таким изяществом накручивать хвосты спецами из торговой гильдии и строительного картеля, что работы продвигались просто невиданными темпами и при этом не в ущерб качеству. Однако в проекте восстановления и реконструкции восьмой орбитальной Анна превзошла сама себя. Во многом, конечно, сказывалась поддержка Шифа и Зыкова, но главную часть организационной работы продолжала тащить на себе Анна, причем явно испытывая от этого немалое удовольствие. С восстановлением крепости, к слову, возникли действительно сложные проблемы. Сложные, прежде всего, в научно-инженерном плане. Рассказывая мне о том, что уже сделано, Шиф не раз делал акцент на том, что даже не представляет, как подойти к их решению. «Я теперь очень хорошо понимаю, почему техникам Федерации так и не удалось восстановить ни одного орудия главного калибра», — мрачно заявил бывший серый скупщик. Зыкову я, правда, этого не говорил, чтобы он сгоряча не начал настаивать на закрытии проекта. Но от тебя-то мне скрывать нечего. Все так плохо? Не знаю, может, у тебя и получится что-то сделать, но мы свои возможности уже исчерпали. Главная проблема сверхтяжелых орудий орбитальных крепостей состоит в том, что вогнать снаряд такой массы в режим полупогружения в гипер можно только очень мощным и предельно точно сфокусированным разгонным импульсом. Для пушек легкого крейсера такой проблемы практически не существует. У тяжелого крейсера требования к качеству фокусирующего оборудования уже в несколько раз жестче. Для главного калибра линкора сложности возрастают на порядок. Во многом именно по этой причине тяжелые корабли больше не строят. Теоретически создать корпус соответствующего размера можно, например, собрав его прямо в космосе из частей, построенных на относительно небольших верфях. Вот только без соответствующих пушек эта туша не станет ни тяжелым крейсером, ни линкором. Получится просто очень большой и неоправданно дорогой легкий крейсер. Ну, может быть, несколько лучше защищенный. Но все равно не обладающий необходимой огневой мощью. И, что не менее важно, не неспособный поражать цели на тех дистанциях, на которые может посылать снаряд настоящий тяжелый корабль. Ладно, проведешь мне экскурсию по восьмой орбитальной. Я пока не торопился впадать в уныние. Будем решать проблемы по мере их выявления. Как выяснилось, Шифф был во многом прав. Штатное оборудование для фокусирования разгонных импульсов у орудий восьмой орбитальной находилось в плачевном состоянии. Причем не столько по причине боевых повреждений, хотя и они имели место, сколько из-за деятельности тех, кто пришел сюда позже, когда сражение уже давно завершилось. Были ли эти люди техниками флота Федерации или просто мародерами? Теперь уже значения не имело. Но с генераторами разгонных импульсов они поработали очень думчиво. И все же кое-что сохранилось. Демонтировать сильно поврежденные блоки охотники за уцелевшим оптоэлектронным оборудованием не стали, и это давало нам некоторые шансы. Примитивно собрать из нескольких почти мертвых устройств рабочий экземпляр у нас бы не получилось. Если бы все так было просто, никто не оставил бы здесь поврежденное оборудование. Тем не менее, в моих руках оказалось главное — Образцы устройств, которые мне требовалось воспроизвести, пусть и неисправные, но дающие полное представление о том, что необходимо сделать. С учетом имевшихся у меня баз знаний, полученных в бункерах проекта выживания расы», я теперь обладал и теоретической базой, и практическим результатом применения тех технологий, которые нам требовалось воспроизвести. Конечно, само по себе этого было мало, требовалось еще и промышленное оборудование, способное выполнить все необходимые технологические операции. И такое оборудование у меня было, вот только, к сожалению, не здесь. Гибкая производственная линия «Урал-1В», найденная мной в системе «Рифа», сейчас находилась на борту «Харгейсы». О точных сроках прибытия отряда капитана Конева на «Бригану-3» я не знал. Конечно, кое-что можно было сделать и с помощью роботизированного лабораторного комплекса, заточенного под работу с оптоэлектроникой. Найден он был там же, где и производственная линии и оказался совершенно уникальной штукой. Именно с его помощью мне впервые удалось реализовать процесс переноса бетрония из одних артефактов Роя в другие, что в разы повышало их тактико-технические характеристики и позволяло делать из хлама третьего-четвертого поколения устройства, превосходящие по качеству трофеи времен вторжения. В отличие от производственной линии, роботизированный лабораторный комплекс не занимал так много места, и я везде таскал его с собой. Правда, вместе со скаутом в ангар Тартуги-16 он бы не влез, Но скаут остался с отрядом Тага Гарха, так что этот вопрос решился сам собой. Однако всех наших проблем лабораторное оборудование решить не могло, прежде всего потому, что оно не было рассчитано даже на мелкосерийное производство. Комплекс обладал потрясающей гибкостью и уникальными возможностями, но создавать его помощью можно было лишь штучные изделия, причем затрачивая на их изготовление немало времени. И все же это было много лучше, чем ничего». К тому же я очень надеялся, что ждать прибытия Харгейса нам долго не придется. Однако вместо кораблей капитана Конева или отряда Тага Гарха нас неожиданно посетили совсем другие гости. Президент Рудковский обвел внимательным взглядом высших офицеров, собравшихся в его рабочем кабинете на экстренное заседание Главного штаба Вооруженных сил Федерации. «Ничего хорошего это выражение лица не предвещало». «Итак, господа», — делая выразительные паузы, между словами начал глава государства. «Мы имеем неожиданно длинный список важных новостей с различных театров боевых действий, и почти все они носят крайне негативный характер. По вашим лицам я вижу, что вы не вполне понимаете, о чем идет речь. В ваших последних докладах звучит неприкрытый оптимизм. Рой покидает уже почти захваченные звездные системы колоний ближней сферы», А там, где его эскадры все еще остаются, серьезного сопротивления нашему флоту они оказать не могут. Хорошим примером сказанному является операция по деблокаде обитаемых планет системы Сарин. Возражать президенту или задавать уточняющие вопросы никто из офицеров штаба не рискнул. Все прекрасно понимали, что это только вступление, и дальше следует ждать неприятных подробностей. «Хочу вам кое-что напомнить, господа». В тоне главы Федерации появились пока едва заметные, но вполне отчетливо угрожающие нотки. «Да, Рой отступает, но его отход вызван отнюдь не действиями нашего флота. Враг реализует какой-то собственный план, о котором мы не имеем ни малейшего представления. И мне почему-то кажется, что если дать Рою возможность осуществить задуманное, ничего хорошего нас в ближайшем будущем ждать не будет». И особенно безрадостными выглядят наши перспективы, если учесть панические настроения среди гражданских и моральное разложение нашей армии и флота. Последнее обвинение прозвучало слишком резко, и оставить его без ответа офицеры главного чтобы просто не могли. «Господин президент, флот и армия сохраняют полную лояльность Федерации и вам лично», твердо произнес главнокомандующий наземными силами маршал Шагрин. «Уверен, вас просто неверно проинформировали». «Среди личного состава действительно имели место отдельные случаи пораженческих настроений, вызванные глубоким вклинением роя в наше пространство и потерей ряда звездных систем. Но по этим прецедентам ведется необходимая работа. И сейчас, когда мы вновь перешли в наступление, моральный дух войск как никогда высок». «Да неужели?» — скривился Рудковский. «И как же вы тогда объясните вопиющие факты мятежей и сепаратизма в окраинных колониях? Впрочем, что говорить об окраинах?» Здесь, в центре Федерации, мы видим не менее опасной тенденции. Вот вам последний пример. В только что освобожденной нами от блокады системе Сарин, командующий наземными силами генерал Аббас еще до вражеской атаки отдал приказ уничтожить анклавы Роя на всех трех обитаемых планетах. И этот приказ был выполнен. А ведь всем генералам федеральной армии известно, что подобные действия без санкции главного штаба недопустимы. Господин президент, анализ сражения в системе Сарин показал что с военной точки зрения это решение было верным, — осторожно возразил маршал. На единственную планету, где приказ генерала Аббаса не был выполнен в полном объеме, Рой смог высадить крупный десант, и это привело к тяжелым потерям среди гражданского населения. Колониальная армия планеты была практически уничтожена. Остатки наших наземных войск спас только контрудар флота Федерации, заставившие врага покинуть систему. На двух других планетах, где анклавы Роя были уничтожены, Противнику не удалось достичь столь значимых успехов. Хотя потери мы, конечно, понесли и там. «Все это мне известно», — отмахнулся от возражений Шагри президент. «И только по этой причине генерал Аббас еще не арестован. Впрочем, сделать это еще не поздно. Налицо нарушение прямого приказа штаба в боевой обстановке. Да, оно позволило достичь тактического успеха, но подобный прецедент разлагает армию, а это недопустимо». «Прикажете арестовать генерала Аббаса?» «Задержать для проведения расследования. Но спецсредств не применять. Обвинение предъявить только устно и обеспечить нормальные условия содержания. Этот офицер нам еще понадобится. Но я хочу, чтобы он в полной мере осознал, что Федерация дает ему последний шанс. Он должен либо справиться с задачей, либо погибнуть». «В системе Сарин генерал Аббаса именно в такой ситуации оказался». Рискнул напомнить президенту адмирал Крайтон. Возможно, именно по этой причине он решил отдать приказ об уничтожении анклава Фроя. Что ж, в таком случае у него будет еще одна возможность себя проявить, кивнул Рудковский. Однако этим примером прецеденты морального разложения армии и флота не заканчиваются. Командиры члены экипажа корабля-разведчика ифрит фрит, нам информацию о происходящем в пространстве внешнего рукава, Независимо друг от друга на допросах настаивали на необходимости предупредить сепаратистов о том, что Рой, возможно, собирает силы для удара по их кораблям и планетам. Офицеры федерального флота, которым мы доверили лучший разведывательный корабль, проявляют симпатии к мятежникам. Капитан второго ранга Амит Кулкарни и его подчиненные выдвигали достаточно разумные аргументы, господин президент. На обвинение брошенный Рудковский вновь ответил адмирал Крайтон. «Они предлагали использовать сепаратистов для выигрыша времени и нанесения врагу максимальных потерь. Им, конечно, не по рангу выступать с подобными инициативами, но предлагали они практически то же самое, что мы уже однажды сделали с этими же колониями». «Оправдывайте их!» — зло прищурился президент. «И где ваши разумные офицеры сейчас?» ифрит бесследно исчез вместе с экипажем сразу после выполнения последнего задания». Рудковский усмехнулся про себя, тщательно продолжая изображать досаду и раздражение. С исчезновением ифрита все действительно было очень непросто, но знать об этом офицерам штаба совершенно не следовало. По данному инциденту ведется расследование. Адмирал Крайтон уже явно был сам не раз что решился возразить президенту. Все возможности новых кораблей врага нам пока неизвестны. Эфрит мог выдать себя передачей информационного пакета по дальней гиперсвязи, и попасть под удар патрульных корветов «Роя». «Это только одна из версий», — повысил голос президент. «Есть и другие. Думаю, вы меня отлично поняли. Все признаки симпатии к сепаратистам и мятежникам должны немедленно искореняться, любыми средствами, как и попытки отдельных офицеров действовать вразрез с приказами Генерального штаба. Вам все ясно?» «Будет исполнено, господин президент». — ответил Зак Крайтона маршал Шагрин и продолжил, попытавшись переключить внимание главы государства на менее опасную тему. — Вы упомянули о новой боевой задаче для генерала Аббаса. Можем мы узнать подробности? Подготовка масштабной операции займет значительное время, а его у нас не так уж и много. Стоило бы, конечно, отправить его разбираться с сепаратистами из бриганы-3, чуть понизив тон, но все еще с раздражением в голосе произнес президент. «Вот только нет у нас на это сейчас ни сил, ни ресурсов. Рой важнее. Враг совершил неожиданный ход, способный поставить Федерацию на грань гибели. Проблему новых промышленных районов противника нужно решать, причем быстро и радикально. Однако, боюсь, нам это обойдется очень недешево. Рой строит корабли и боевую технику, используя верфи и заводы биологических рас, в том числе и принадлежавшие раньше нам». «Если мы хотим достичь перелома в войне, нам мало просто уничтожить эти объекты. Их необходимо захватить и использовать для возмещения понесенных нами потерь. Именно для этого я и собрал вас здесь. Чем бы ни было вызвано временное отступление Роя, возникшей паузой необходимо воспользоваться. Я поручаю главному штабу разработать операцию по захвату восстановленных Роем верфи и заводов в бывших системах Федерации» остальную производственную инфраструктуру по возможности уничтожить. Что же касается генерала Аббаса, мы дадим ему шанс реабилитировать себя за нарушение приказа штаба. Он поведет в бой первую волну десанта, которую мы высадим на промышленные объекты Роя. Дальний разведывательный корабль «Ифрит» был обнаружен сканерами трофейных зондов сразу после выхода из прыжка в системе «Бриганы». Собственно, прятаться он и не пытался. Первый момент я подумал, что в условиях тяжелой обстановки в центральных мирах Федерации президент Рудковский решился таки на переговоры с мятежной окраиной и прислал парламентеров. Однако, как оказалось, я ошибся. Причину, заставившую экипаж и фрита нарушить приказ и отправиться на бригану-3, а Мит Кулкар отказался обсуждать по гиперсвязи и озвучил ее мне, Анне и Зыкову только при личной встрече. Зыков воспринял услышанное внешне невозмутимо, хотя я прекрасно понимал, что это спокойствие стоило ему очень серьезных усилий. Анна тоже пыталась скрыть свои эмоции, но получилось это у нее гораздо хуже, чем у контр-адмирала. — У вас есть хотя бы примерное представление, сколько и каких кораблей Рой может собрать для нанесения удара по колониям внешнего рукава? — прервал Зыков напряженную паузу, установившуюся после того, как командир Фрита закончил свой рассказ. «Моя оценка будет очень приблизительной. Общую обстановку знали только в штабе флота, но, судя по всему, силы Роя в Центральных Мирах Федерации насчитывали до 80 боевых кораблей разных классов. Плюс транспорты, разведчики и прочие вымпелы, не принимающие непосредственно участия в сражениях. Враг, конечно, нес потери, но они регулярно восполнялись. Причем на смену погибшим вымпелам приходили корабли новой постройки, имеющие просто запредельные тактико-технические характеристики». Впрочем, вам приходилось с ними сталкиваться, так что, думаю, вы в курсе. Потом несколько эскадр Роя неожиданно ушли, но основные силы врага все еще вели боевые действия, поддерживая наземные войска, штурмующие наши планеты. Ну а дальше внезапно исчез практически весь вражеский флот. Остались только слабые заслоны. Если исходить из того, что мне известно, я бы оценил возможную численность вражеского флота в 80-100 боевых кораблей, включая около 20 легких крейсеров. Это с учетом того, что враг может ввести в строй в ближайшее время, используя новые кораблестроительные мощности. Честно говоря, мне сложно представить, что можно противопоставить такой силе. «Не думаю, что Рой решится отправить колониям внешнего рукава все свои корабли», мрачно произнес Зыков. «Часть флота наверняка останется прикрывать промышленные районы, но, боюсь, нам это слабо поможет». — Того, что враг сможет выделить для атаки, будет более чем достаточно. — Когда мы сюда летели, я тоже так думал. — Невесело усмехнулся Кулкарни. — Сейчас что-то изменилось? — Не знаю, но то, что я здесь увидел, меня очень впечатлило. При прошлом посещении системы Бригана я обратил внимание на странную активность ваших ремдронов на остатках полуразрушенной орбитальной крепости — Я тогда подумал, что вы решили ее разобрать и использовать полученные материалы в качестве сырья для вашей разросшейся промышленности. Теперь я вижу, что ошибался, причем очень сильно. Крепость уже выглядит почти как до войны. Если вам удастся восстановить орудие главного калибра, врага может ждать очень неприятный сюрприз. «Сюрприза не получится», — отрицательно качнула головой Анна. Рой не пренебрегал разведкой. Его корабли регулярно посещали систему. Да вы и сами поучаствовали в уничтожении одного из них. Кстати, еще раз спасибо за помощь. — Всегда пожалуйста. — улыбнулся Кулкарни, явно испытывавший госпоже госпожа снимал немалый личный интерес. — Господин капитан второго ранга, обратился я к разведчику, собираясь задать явно назревший вопрос. — Вы уже определились с тем, что будете делать дальше? — Насколько я понял, ваш полет в систему бригана не был санкционирован штабом флота. — Не был, — спокойно ответил Кулкарни. Судя по всему, они с экипажем уже не раз обсуждали эту ситуацию, и мой вопрос не стал для командира «Эфрита» неожиданностью. Мы с товарищами хотели бы присоединиться к флоту «Бриганы-3» и принять участие в отражении атаки Роя. От такой помощи мы, естественно, не откажемся, — кивнул Зыков. Но есть один важный нюанс, который хотелось бы оговорить заранее. Думаю, вы понимаете всю сложность и неоднозначность положения, в котором мы оказались». Нельзя исключать, что в ближайшем будущем Федерация захочет взять под контроль вышедшую из повиновения окраину. Мы, естественно, будем возражать, причем всеми доступными нам средствами. Подавляющее большинство жителей бриганы 3 и других колоний внешнего рукава вряд ли смогут простить центральной власти предательство. Возвращаться к прошлому здесь не хочет никто, и нам нужно знать, как вы поступите, если по ту сторону прицела окажутся ваши бывшие товарищи. «Мы готовы сражаться вместе с флотом «Бриганы-3» против Роя», — твердо ответил разведчик. «Но уничтожать корабли людей? Нас и так осталось очень мало. Не думаю, что человечество может позволить себе гражданскую войну». «И все же контрадмирал — Анна пристально посмотрела в глаза командиру «Ефрита». «Перед вами может стать очень непростой выбор, и нам нужно знать, чью сторону вы примете». «Боюсь, в такой ситуации остаться в стороне у вас в любом случае не получится». «Это очень непростой вопрос», — тщательно подбирая слова, ответил Амит Хулкарни. «По дороге к бригане -3 мы имели возможность его подробно обсудить. Надеюсь, мой ответ вас устроит. Если гражданская война все-таки состоится, мы будем воевать против той стороны, которая ее начнет». «Очень необычная позиция», — задумчиво произнес Зыков. «И все же в ней что-то есть». — Пожалуй, меня ваш ответ устраивает. — Поддерживаю, — коротко высказался Анна. — Рич, у тебя нет возражений? — спросил Зыков, и в глазах командира Ефрита мелькнуло удивление. Ситуация, когда контр-адмирал спрашивает у капитана-лейтенанта, не возражает ли тот против его решения, совершенно не вписывалась в представление разведчика о субординации. — Не возражаю, — спокойно ответил я, полностью игнорируя реакцию Амита Кулкарни. Мы ведь не собираемся первыми начинать гражданскую войну. Отряды кораблей капитана Конева и Тага Гарха одновременно вернулись в систему бригана через неделю после прибытия Эфрита. Они встретились у Ганны 5 и дальше действовали совместно. Транспортные корабли наконец-то доставили на бригану три все наши трофеи и находки, добытые в длительном рейде, начавшемся с посещения системы рифа. Конев привез артефакты Роя, оставленные на хранение Лягуром, и давно ожидаемую мной производственную линию Урал-1В. А так Гарх порадовал медкапсулами и ремдронами, вывезенными с федеральных складов Гранада-4. Дополнительным призом стали четыре трофейных ретранслятора дальней гиперсвязи, обнаруженных и захваченных по методике, отработанной нами в системе Ганны. Теперь мы могли существенно ускорить ввод в строй самых критичных узлов и механизмов восьмой орбитальной крепости, Но и об остальных направлениях подготовки к отражению удара Роя я забывать, естественно, не собирался. К сожалению, я понятия не имел, сколько в нашем распоряжении осталось времени, так что действовать приходилось с постоянной оглядкой на то, что враг может появиться в нашей звездной системе в любой момент. Транспортные корабли в обороне «Бриганы-3» нам помочь не могли. Для них у меня нашлись другие задачи. Я собирался доставить в системы ганны и гранады как можно больше серикенов, и модернизированных систем наведения для противоорбитальных ракет «Аркан». Усилиями «Шифа», «Анны» Изыкова промышленность «Бриганы» теперь выпускала эти изделия в весьма значительных количествах. Естественно, сюрикены требовались и здесь, но я не собирался отказываться от возможности усилить оборонительный потенциал всех окраинных колоний. Ни у меня, ни у «Анны» не было никаких сомнений, что эта помощь необходима. Несмотря на мои опасения... Зыков идею отправки оружия союзникам тоже поддержал. Видимо, контр-адмирал прекрасно понимал, что если наша колония останется одна, никакие ракеты нас все равно не спасут. Харгейса и восьмой форпост ушли к ганне и гранаде в сопровождении эсминца «Корсар-35» и «Фрита». Я очень надеялся, что они успеют вернуться до начала атаки Роя. Трофейный транспортный корабль использовать не стал. Сюрикенов и арканов для заполнения его трюмов все равно не хватило. Да и отправлять этот транспортник в боевой поход без глубокой модернизации было просто опасно. Мы сюда-то его тащили с величайшими предосторожностями и кучей проблем. Если б не разведзонды, целой толпой прикрывавшей его маскировочными полями, бывший корабль «Роя» мог до системы «Бриганы» и не добраться. Информация, полученная от экипажа «Эфрита», заставила нас с Зыковым полностью пересмотреть план обороны планеты. Орбитальная крепость, безусловно, стала ее ядром, Но проблема заключалась в том, что она была только одна, и других вариантов, кроме как разместить ее на геостационарной орбите над единственным континентом «Бриганы-3», просто не просматривалось. Однако у такого решения был очень серьезный недостаток. Планета закрывала крепости значительный сектор обстрела. Конечно, для тяжелых ракет и торпед это препятствием не являлось, но вести огонь из орудий главного калибра крепость в этом направлении не могла, В результате западное полушарие Бригана-3 оказывалась более уязвимым для атак из космоса, и нам приходилось это учитывать. «Из того, что можно быстро туда перебросить, у нас есть только сюрикены», — прокомментировал Зыков мои слова по поводу возможного использования роем планеты в качестве хита. «В западном полушарии у нас нет ничего. Только океаны и небольшие острова. Когда-то на многих из них были курорты, а теперь только в воронке от взрывов управляемых бомб». Паре мест мы ведем разработки редких элементов, которых нет на континенте. Но это и все. «Разве мы не можем разместить на островах арканы и системы ПВО?» — просила Анна, обращаясь одновременно ко мне и к контр-адмиралу. «По-хорошему нам нужно строить нормальные позиционные районы противоорбитальной обороны». С сомнением покачал головой Зыков. «Арканам необходимы пусковые шахты. Для плазменных пушек, способных достать до низких орбит, требуются хорошо защищенные бункеры» прикрытые силовыми щитами и запитанные от мощных энергостанций. Плюс маскировочные поля и средства РЭП. Все это нельзя разместить просто на песке местных пляжей. Нужно глубоко закапываться в грунт и возводить многоярусную систему пластобетонных сооружений. В принципе, мы в состоянии все это сделать, но, сами понимаете, рой не даст нам времени на выполнение таких объемов работ. Однозначно не даст. Тут я с Зыковым был полностью согласен значит, придется ограничиться самым минимумом. Одноразовые пусковые шахты для противорбитальных ракет не такая уж большая проблема. Тяжелая строительная техника способна быстро насверлить их в достаточном количестве. Установить туда самое необходимое оборудование можно тоже достаточно быстро. Ремдронов у нас теперь много, так что должны успеть. А вот от плазменных пушек однозначно придется отказаться. С ними действительно все намного сложнее. Зато нам не понадобится мощная энергостанция — «Генераторы маскировочных полей – только компактная и не слишком энергоемкая. Так что с ними проблем не будет. А силовые щиты нам не потребуются. Зачем они одноразовым пусковым шахтам? Выстрелил и забыл?» «Нам главное продемонстрировать Рою, что приближаться к планете со стороны западного полушария тоже очень небезопасно. Пусть 10 раз подумает, прежде чем решит прятаться за планетой от пушек орбитальной крепости». флот выглядел очень внушительно, вызывая у Ророга чувство гордости за отлично выполненную работу. Его идея дала возможность Рою в разы увеличить свой наступательный потенциал. Конечно, по сравнению с армадой вторжения, пришедшей в этот мир почти 70 лет назад, флот Ророга мог показаться лишь бледной тенью былого величия. И все же искусственный интеллект не сомневался, что здесь и сейчас никто не сможет его остановить. Теперь требовалось лишь выбрать, с чего начать. Нет, главная цель операции осталась неизменной. Враг-человек, вставший на пути исполнения безусловной директивы, должен умереть. Причем как можно скорее. Однако к достижению этой цели можно было прийти разными путями. Последние доклады от кораблей-разведчиков не позволяли с уверенностью утверждать, где именно враг находится в данный момент. Корабли людей активно перемещались между системой «Бриганы» и относительно компактной группой из четырех других колоний. «Рарогу» было очевидно, что противник готовит к обороне все пять планет. А значит, враг мог находиться на любой из них, или даже где-то в пути между ними. Вопрос состоял в том, что для него ценнее, и какую из колоний он будет защищать до конца. С одной стороны, колония в системе «Граната» была самой крупной, и, казалось бы, держаться нужно прежде всего именно за нее. Однако Ророк хорошо знал, что люди – существа непредсказуемые. Враг-человек впервые проявил себя в сражении за бригану-3, а значит, вполне возможно, она имеет для него какое-то особое значение. В пользу этого варианта говорила и попытка колонистов восстановить орбитальную крепость над этой планетой. В других системах никаких признаков подобной активности разведчики не заметили. И все же элементарная логика, основанная на тщательно проведенных расчетах, подсказывала искусственному интеллекту, что четыре близко расположенные звездные системы гораздо ценнее одной окраинной планеты с не слишком большим населением. Кроме того, эти колонии казались искусственному интеллекту более легкими целями. С их уничтожением не должно было возникнуть особых проблем, зато они могли послужить приманкой, которая заставит врага принять бой на условиях Ророга, не под прикрытием пушек орбитальной крепости, а лишь опираясь на системы противорбитальной обороны планет. Потратив еще какое-то время на дополнительные расчеты, Ророк, наконец, принял решение. Его флот нанесет удары по компактной группе из четырех человеческих колоний внешнего рукава. Возможно, враг придет им на помощь со своим отрядом кораблей и погибнет в безнадежной попытке защитить атакованные планеты. И это будет лучшим из возможных вариантов. Если же нет, Ророк уничтожит все живое на планетах людей и отправится к бригане «Три». В том, что враг-человек будет защищать ее до последней возможности, Ророк не испытывал ни малейших сомнений. Мы лежали в темноте, не касаясь друг друга. Но я чувствовал на своем плече дыхание Анны и был почти уверен, что она смотрит на меня, хотя что-либо видеть в комнате без окон и с полностью отключенным освещением было вряд ли возможно. «Я сегодня летала на восьмой орбитальной...» — едва слышно произнесла Анна. — Пока вы с Шифом копались со своим лабораторным комплексом и производственной линией, Зыков позвал меня с собой в инспекционную поездку. Сказал, что я слишком увлеклась текущими делами на планете, и мне будет полезно увидеть своими глазами, как теперь выглядит крепость. — И как впечатление? — Знаешь, пожалуй, командир Фрита был прав. То, что там происходит, вселяет надежду, что у нас есть шанс отбиться. Только вернувшись на планету, я осознала что во мне все это время сидел тщательно подавляемый страх. — А теперь он исчез? — Не до конца. Но стало намного легче. Вот только меня не покидают ощущение что мы с тобой скоро опять расстанемся. Возможно, надолго. К сожалению, такие предчувствия меня редко обманывают. Если Рой нанесет удар по гранате или другим колониям, ты полетишь их защищать? — Нет. Я отрицательно качнул головой. — Она не могла этого видеть, но, похоже, почувствовала мое движение. Мы даже об этом не узнаем. Цепи и между нашими системами нет, а посылать туда один из корветов или эфрит бессмысленно. Даже если они сообщат нам о нападении, помощь в любом случае опоздает. Да и смысла в этом нет. Не смогут наши корабли остановить флот Роя. Мы уже сделали для дальних колоний внешнего рукава все, что было в наших силах. Надеюсь, этого окажется достаточно». «Но ты все равно улетишь», — все так же негромко ответила Анна. «Да, я не хотел тебя расстраивать раньше времени, но, как оказалось, ты слишком хорошо меня знаешь». «Когда?» «Не раньше, чем отобьем атаку Роя». «Ты так уверен, что все получится?» «А у нас есть выбор. Все дальнейшие планы имеют смысл только если бригана-3 выстоит. Поэтому я принимаю это как аксиому». «Значит, ты считаешь, что мы разобьем флот Роя?» мы его не разобьем. К сожалению, это просто невозможно. Максимум, на что я рассчитываю, это заставить врага отказаться от штурма планеты. Но если так, то нас ждет жесткая блокада. И как ты в этом случае планируешь покинуть систему? Я работаю над этим. Думаешь, мы с Шифом просто так уже двое суток мучаем лабораторный комплекс? Ты так и не сказал, куда собираешься лететь. К лигурам И к ним тоже. Подходит срок возврата нашим союзникам легкого крейсера и эсминца. Но главная цель не они. Я собираюсь навестить Лиса. Система Шаддар с ее пока еще разрушенными верфями и заводами — очень неплохой шанс. Рой невозможно победить одной только обороной, а наши наступательные возможности уже практически исчерпаны. Возьми меня с собой. Здесь останутся Зыков, Шиф, Набутома, дадон Ценк, наконец. Они и без меня отлично справятся. Была у меня такая мысль, но я быстро понял, что это будет неправильно. Мне тоже очень не хочется расставаться, но мэр Бриганы-3 нужна здесь. Теперь ты символ и во многом себе не принадлежишь. Хотя, возможно, еще до конца этого не осознала. Это ведь именно ты возглавила оборону нашего города после бегства экспедиционного корпуса генерала Аббаса. А теперь и жители четырех дальних колоний знают, что помощь к ним пришла по приказу Анны Койс. Именно с тобой вели переговоры лигуры с которыми не смогли найти точки соприкосновения дипломаты довоенной федерации. а тебе многие знают даже в центральных мирах, а для жителей окраинных колоний ты стала символом новых времен, которые неизбежно придут на смену гнилому болоту, образовавшемуся на руинах Старой Федерации». «Символ», — негромко произнесла Анна, словно пробуя это слово на вкус. «Ты говоришь ужасные вещи, речь но хуже всего то, что, похоже, ты опять прав». Символ не должен носиться по галактике на боевом корабле вместе со своим любимым. Он обязан находиться вместе с людьми, которые в него верят. Рич, почему все так? Я ведь этого совсем не хотела. Вот именно поэтому ты лучше всех и подходишь на эту роль. Я накрыл ладонь Анны своей. Ты по-настоящему талантливый организатор и очень смелая женщина. Хотя, похоже, сама в это не веришь. Однако главное в другом. Ты не рвешься к власти, но при этом умеешь ей пользоваться как средством достижения цели. Правильной цели, не такой, как у президента Рудковски. И люди это чувствуют. Генерал Малютин смотрел на главный экран Центра управления обороной гранада 4 и видел там свою смерть. Впрочем, не только свою, но и всех жителей планеты. Мощные сканеры разведзондов, переданных колониальной армии Марком Ричем, разворачивали перед офицерами штаба картину выхода из прыжка флота «Роя» во всей ее полноте и безнадежности. «126 вымпелов!» — не сумев держать дрожь в голосе, доложил начальник штаба. «Не все корабли идентифицированы. Расстояние пока слишком велико». По мере обработки собираемых сканерами данных... Все новые отметки на тактической голограмме превращались из абстрактных красных символов в четкие очертания боевых и вспомогательных кораблей. «Девятнадцать легких крейсеров! Шестьдесят восемь эсминцев!» Голос оператора систем сканирования звучал как приговор трибунала. С таким флотом не смогла бы справиться никакая противоорбитальная оборона. По крайней мере, «Современная». Конечно, будь в распоряжении защитников планеты те силы, которыми располагала колония до вторжения, враг даже не осмелился бы приблизиться к зоне гравитационного ограничения. Но где сейчас орбитальные крепости и эскадры прикрытия, принявшие на себя первый удар Орды Роя? После завершения сражения 70-летней давности их обломки еще долго падали на планету огненными метеорами, а некоторые искореженные взрывами фрагменты до сих пор вращаются вокруг планеты по относительно устойчивым орбитам. «Противник начал перестроение», — доложил начальник штаба. «Враг не торопится. Похоже, атаковать сразу всеми силами Рой не собирается». Генерал Малютин продолжал молча наблюдать за действиями противника. Все необходимые приказы были уже отданы, и теперь все зависело от того, какую тактику изберет Рой. Враг действительно никуда не спешил. Основные силы его флота оставались за орбитой шестой планеты, где они и вышли из гипера. Наибольшую активность развели корабли-разведчики, приступившие к развертыванию плотной сети разведзондов. Одновременно с этим пришли в движение корветы. Разбившись на четыре отряда, они начали движение к гранаде-4. Пока эти действия не, не несли прямой угрозы планете, но за ними неизбежно должна была последовать атака, отразить которую у колониальной армии не было никаких шансов. Даже несмотря на новые возможности противоорбитальной обороны гранады-4, Да, Марк Рич не обманул, и помощь от бриганы-3 действительно пришла. Анна Койц прислала транспортный корабль, доставивший силам обороны планеты ракетные сборки с необычным названием «Сюрикен». В дополнение к ним шли модернизированные системы наведения для противоорбитальных ракет «Аркан», десяток мобильных установок «РЭП» и партия генераторов маскировочных полей. Все очень высокого качества. Как минимум не хуже трофейных разведзондов, переданных Ричем колониальной армии Гранады. О сюрикенах Малютин слышал уже не раз, но почти не надеялся увидеть их в составе системы противоорбитальной обороны своей планеты. Тем не менее, это случилось, и в какой-то момент генерал даже почувствовал уверенность, что теперь Гранада-4 способна отразить нападение любого врага. Еще больше укрепили его в этом мнении корабли кадры Роя, получившие повреждения во время боя с отрядом Ричи. Они какое-то время оставались недалеко от «Гранады-4», но как только их ремонтным дроном удалось хотя бы частично восстановить работу двигателей, остатки из кадры покинули зону гравитационного ограничения «Звезды», медленно разогнались и ушли в прыжок, покинув систему. Ни о каких попытках нового штурма планеты враг, похоже, даже не помышлял. Это внушало оптимизм. Однако, как оказалось, глава колонии очень сильно заблуждался. На смену понесшей большие потери из эскадре, Рой прислал к его планете огромный флот. К активным действиям враг перешел только через пять часов. Зачем ему понадобилась эта пауза, Малютин не понимал. Тем не менее, противник ждал, совершая неторопливое перестроение. Корветы, попытавшиеся приблизиться к планете, нарвались на залп из десятка противорбитальных ракет, Новые возможности, прошедших модернизацию Арканов, похоже, стали для противника не самым приятным сюрпризом. Потеряв один корабль, Рой отвел остальные корветы на безопасное расстояние. Как и предполагалось, противник формирует отдельную эскадру. Ознакомившись с результатами тактических расчетов, выполненных главным учислителем, доложил начальник штаба. Судя по всему, враг намерен провести разведку боем. Видимо, корветы Роя не смогли обнаружить сюрикены на высоких орбитах, Иначе враг собрал бы для первой атаки более значительные силы. Ророк знал, что связь может подвести в любой момент, и решил отправиться в систему гранады вместе со своими кораблями. Доверить управление флотом одному из вычислителей более низкого ранга координатор вторжения не захотел. Врагу уже удалось частично нарушить цепь ретранслятора в гиперсвязи, в пространстве внешнего рукава, и риск утраты управления своей главной ударной силой Ророк счел неприемлемым. Из космоса гранада 4 не выглядела опасной. Зона ее высоких орбит казалась совершенно пустой, если, конечно, не считать множество обломков погибших здесь космических кораблей. Вот только многие из них образовались совсем недавно, и Ророк об этом ни секунду не забывал, поэтому торопиться он не стал». Сеть развед зондов обстоятельно развернутая в системе кораблями-разведчиками проекта «Взгляд бездны», не обнаружила ничего подозрительного. Правда, поверхность планеты просматривалась лишь фрагментами. Люди на Гранаде-4 располагали довольно слабыми маскировочными полями. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. Тем не менее, тщательное сопоставление современного состояния поверхности планеты с записями, сделанными при предыдущей попытке штурма планеты, показало, что все не так просто». Судя по косвенным данным, некоторые объекты военной инфраструктуры колонистов могли быть прикрыты маск-полями очень высокого класса. Настолько высокого, что сканеры разведзондов не смогли даже обнаружить их наличие, не говоря уже о том, чтобы их пробить. Правда, таких мест насчитывалось совсем немного. В основном же защитники планеты использовали оборудование третьего-четвертого поколения, которое хоть как-то могло противостоять сканерам времен начала вторжения, только на очень больших дистанциях. И все же Ророк не верил в то, что с гранады 4 все будет просто. В системе обороны этой планеты приложил руку враг-человек, а значит, она могла нести в себе серьезную опасность, даже если казалась слабой в сравнении с мощью флота Роя. Возможность убедиться в верности этого предположения искусственный интеллект получил очень быстро. Корветы, отправленные ророгом в зону высоких орбит «Гранады-4» для более детальной разведки, неожиданно понесли потери, орбитальные ракеты, выпущенные по ним колонистами, оказались значительно выше классом, чем применявшиеся защитниками планеты во время предыдущего сражения. А ведь оно произошло здесь совсем недавно. Ророк уже встречался с подобной модификацией этого оружия. Враг впервые применил такие ракеты на бригане-3 при отражении атаки эсминцев Роя. Именно после того поражения Ророк получил шанс стать новым координатором вторжения и открывшуюся возможность не упустил. Похоже, технология модернизации противорбитальных ракет стала расползаться с бриганы-3 и уже достигла других человеческих колоний внешнего рукава. Намечающаяся тенденция Ророгу очень не нравилась. Сейчас у людей на Гранаде-4 появились новые ракеты и высококлассные маскировочные поля, а завтра они получат ракетно-торпедные сборки, послужившие причиной разгрома эскадры Рои в системе Леганды и другое опасное оружие, созданное врагом. Чем дальше, тем все отчетливее он понимал, что ждать больше не имеет смысла. Попыток передать сообщение по дальней гиперсвязи защитники планеты не предпринимали. Значит, связи с другими колониями у них нет, и никто к ним на помощь не придет. Расчет на то, что враг-человек может сделать глупость и попытаться защитить атакованную планету, не оправдался. Впрочем, Ророк не очень-то на это и рассчитывал. Заканчивать гранады 4 следовало как можно быстрее — Но излишне рисковать координатор вторжения не собирался. К планете отправилась кадра из пяти легких крейсеров новой постройки и 15 эсминцев. По всем расчетам этих сил должно было хватить для подавления противорбитальной обороны без серьезных потерь. Тратить время на штурм планеты Ророк не собирался, но нанести орбитальный удар по главному городу колонистов и наиболее важным объектам военной и промышленной инфраструктуры было необходимо. После такой бомбардировки колония уже не будет представлять угрозу и не сможет влиять на дальнейший ход вторжения. Да и вымирание тех, кто не погибнет под ударами бомб и тяжелых ракет, станет лишь вопросом времени. Атака развивалась стремительно. Ророк понимал, что его эскадре предстоит отразить массированный залп противоравитальных ракет, поэтому свои корабли он выстроил в плотный боевой ордер, дающий возможность создать максимальную плотность заградительного огня. План выглядел простым и логичным, но разваливаться он начал сразу, как только атакующая эскадра достигла зоны высоких орбит Гранады-4. Несмотря на всю проявленную осторожность, Ророк опять недооценил противника. Как оказалось, враг все-таки успел доставить систему Гранады ракетно-торпедной сборки, изготовленной на Бригане-3, а сканеры корветов, подобравшихся почти вплотную к планете, так и не смогли их обнаружить. Полное отсутствие всякой активности и превысившие все ожидания качества маскировочных полей этих космических мин заставили Ророга поверить, что высокие орбиты Гранады-4 пусты, и никаких новых неприятностей со стороны колонистов он может не опасаться. Одновременная атака 15 ракетных сборок была хорошо согласована с запуском противоорбитальных ракет с поверхности планеты. Люди подпустили корабли Роя достаточно близко, и времени на уничтожение почти 200 целей... У эскадры врага осталось очень мало. Тем не менее, компактный боевой ордер сыграл свою роль, и системам ближней обороны крейсеров и эсминцев удалось создать впечатляющую плотность заградительного огня. Сбить ракетно-торпедные сборки до их разделения кораблям атакующей эскадры не удалось, но 90 боеголовок были встречены таким морем огня, что даже генерируемые ими ложные цели и мощные помехи уже не спасали их от уничтожения. По оценке Ророга, прорваться к целям удалось лишь каждой десятой боеголовке. Вот только вплотную за ними шла вторая волна ракет, выпущенных с планеты, и противостоять ей столь же эффективно системы ближней обороны кораблей «Роя» уже не могли. Разбираясь с боеголовками ракетных сборок, они позволили противоорбитальным ракетам подобраться слишком близко, и теперь просто не успевали сбить все быстро приближающиеся цели. Ророг оценил ситуацию мгновенно что что считать искусственный интеллект всегда умел хорошо а продолжение атаки не стоило даже думать колонисты наверняка использовали не все ракетно-торпедные сборки и терять корабли подставляя их под новые удары координатор вторжения не собирался. в боевых порядках эскады уже получивший приказ на выход из боя и так мелькали многие десятки ярких вспышек отмечавших попадание ракет в крейсера и эсминцы. Пока потери не выглядели катастрофическими Но все равно эта разведка боем обошлась в флоту «Ророга» достаточно дорого. Погибли шесть эсминцев. Еще 10 кораблей, включая три легких крейсера, получили повреждения. Люди, правда, тоже не вышли из этой стычки без потерь. Два крейсера успели выпустить по поверхности тяжелые ракеты. До низких орбит кораблям «Роя» добраться не удалось, так что удара управляемыми бомбами защитникам «Граната-4» удалось избежать. Однако ракетный удар достиг цели, пусть и частично. Почти три четверти выпущенных роем ракет люди сбили, но сканеры отступающих кораблей «Ророга» зафиксировали несколько мощных взрывов на поверхности планеты, а поднявшиеся в воздух столбы дыма и пыли подтвердили, что полностью отразить удар из космоса люди не смогли. Много времени для принятия решения искусственному интеллекту не потребовалось. Несмотря на относительную неудачу, разведка боем своей цели достигла. «Ророг» теперь знал все об оборонительных возможностях гранады 4 Да и о том, что может ждать его в системе бриганы, он теперь имел гораздо более полное представление. Координатор вторжения не сомневался, что его флот способен уничтожить человеческую колонию на четвертой планете. Однако при этом неизбежны потери. Причем, как показала практика, гибнуть будут прежде всего эсминцы, а на них у Ророга имелись совершенно другие планы. В систему гранады он еще вернется, как и к трем ближайшим к ней колониям людей – Вот только сделает он это уже после того, как будет уничтожен его самый опасный враг. Никаких сомнений в том, что главная угроза исполнению безусловной директивы находится в системе бриганы, координатор вторжения уже давно не испытывал. Но теперь, когда враг не поддался на провокацию и не примчался защищать атакованную колонию, вероятность того, что решающая схватка произойдет именно там, приблизилась к ста Сделать все, что планировали, мы так и не успели. Да это и в принципе было невозможно. Очередь из задач выстроилась такая, что только ресурсы подтаскивай, а они, как известно, всегда ограничены. Тем не менее, в целом я достигнутым остался доволен. Однако проверить то, как мы подготовились к отражению атаки Роя, мог только реальный бой, и он не заставил себя ждать. Вой сигнала тревоги поставил точку в бесконечной гонке, в которую снова превратилась наша жизнь в последние недели. Вернее, я все еще надеялся, что не точку, а запятую. Впрочем, я уже стал привыкать к безумному ритму жизни. Честно говоря, я так и не смог вспомнить, были ли в ней спокойные эпизоды после того ночного кошмара с закованной в толстый панцирь многоногой тварью, пытавшейся влезть в мой мозг. Выход из прыжка флота Роя застал меня в бастионе Б, восьмой орбитальной крепости. Не скажу, что это было самое удачное место для управления боем, но, пожалуй, и не худшее из возможных. Связь пока работала без сбоев, и на тактической голограмме, развернутой в главном командном пункте крепости, я видел весь расклад сил в системе. Да, пожалуй, Рой превзошел сам себя. Того, что он сможет выставить для штурма в «Реганы-3» такое количество кораблей, я не ожидал. Правда, собирая эту армаду, враг затратил немало времени — и мы тоже успели подготовиться. Орбитальная крепость не просто вновь стала хорошо защищенным военным объектом. Мы смогли ввести в строй ее самое мощное и эффективное вооружение — орудия главного калибра. По два в бастионах А, В и Д, и три в бастионе Б. Вот только со снарядами к ним все оказалось не так просто. Технологических сложностей с производством этих боеприпасов Возникло очень много, и наладить их массовый выпуск нам удалось лишь совсем недавно. Сейчас один из восстановленных цехов на территории бывших руин производил снаряды для пушек крепости в промышленных масштабах и в круглосуточном режиме. Но сказать, что в арсеналах восьмой орбитальной их достаточно для длительного сражения, я, к сожалению, не мог. Сразу бросаться в атаку противник вполне ожидаемо не стал. Враг тщательно оценивал обстановку, и разворачивал в системе густую сеть разведзондов. Зная о нашей привычке охотиться за этими уязвимыми аппаратами, Рой плотно прикрывал их развертывание корветами. Соотношение сил мне совершенно не нравилось. У врага оказалось слишком много быстрых и маневренных кораблей, являвшихся очень неудобными целями для наших монструозных пушек. Да, они будут складываться от первого же попадания, но его еще нужно добиться, а это непросто. Расход снарядов предстоял очень большой, и нам их могло просто не хватить. Конечно, орудия главного калибра не были единственным оружием орбитальной крепости. Ракетными и торпедными пусковыми установками мы ее снабдили от всей души. С производством этого оружия у промышленности «Бриганы-3» не было никаких проблем, так что экономить не приходилось. Еще одним поясом обороны стали «Серикены». Правда, основную часть ракетных сборок нам пришлось разместить... Над западным полушарием «Бригана-3» прикрываем мертвую зону, куда пушки восьмой орбитальной достать не могли, но и для прикрытия подступов к крепости Сюрикена нашлись. Ну и, наконец, последним и, к сожалению, самым слабым аргументом оставались наши боевые корабли. Правда, в системе «Бриганы» они остались не все. Легкий крейсер «Полут» и эсминец «Ровга» я был вынужден отправить к безымянному красному «Карлику» в трех стандартных гиперпереходах от нашей двойной звезды. Модернизация, проведенная нами во время ремонта кораблей-легуров, существенно улучшила их тактико-технические характеристики, но слишком уж усердствовать в этом вопросе я по понятным причинам не стал. Поэтому никакими преимуществами перед новыми эсминцами и крейсерами «Роя» корабли «Тага-Гарха» не обладали. Уцелеть в предстоящем сражении «Полут» и имели не так уж много шансов, а я обещал «Танту Гриайху» вернуть их не позже оговоренного срока кстати о сроке возврата он уже почти наступил так что оставить крейсеры иэсминит союзников защищать бригадури я не мог еще и по этой причине даже если они не погибнут в бою уйти из заблокированной системы роем в любом случае не позволит а значит мои договоренности с лигурами будут нарушены допускать этого я не собирался наши земноводные друзья и без того не самые простые партнеры по переговорам а без их поддержки мои пока еще очень зыбкие и аморфные планы вряд ли могли осуществиться. Транспортным кораблям в предстоящей мясорубке тем более делать нечего, так что Харгейса и Восьмой Форпост присоединились к кораблям Тага Гарха. Трофейный транспортник Роя и модернизировать не успели, и он так и остался стоять на поле космодрома Бригана-3. В итоге в моем распоряжении остались только три корвета, эсминец «Корсар-35» и дальний разведчик ифрит. В сравнении с боевой мощью флота «Роя», их в сложившемся раскладе можно было бы вообще не учитывать. Вот только, как обычно, сила наших кораблей заключалась не в калибре пушек и количестве торпед, а в системах РЭП, сканерах и маскировочных полях. Доставленные Харгейсы и многочисленные трофеи, добытые нами при ликвидации анклава «Роя» на «Леганде-4», стали для нас Шифом отличным источником исходных компонентов для модернизации кораблей, а из множества артефактов, которые не удалось использовать для этой цели напрямую, я безжалостно выкачивал бетроней, насыщая им те трофеи, которые шли в дело. Это многократно усиливало эффективность применения гибридных технологий, выводя устройства, сочетающие в себе артефакты Роя и наши комплектующие на совершенно немыслимые ранее уровни. Бросать наши корабли в ближний бой я, естественно, не собирался, Однако в сражении за Бригану-3 они должны были сыграть важную роль. Для начала им предстояло убедить Рой в том, что его главный враг находится именно здесь, и теперь уж точно никуда от него не денется. Увиденное в системе Бриганы вызвало у Ророга целый комплекс эмоций. Враг явно очень серьезно подготовился к бою. Тем не менее, координатор вторжения чувствовал уверенность в своих силах. Он изначально знал, что победить будет непросто. Его флот неизбежно понесет большие потери, возможно, даже очень большие. Но Ророк точно знал, что проиграть это сражение он не может. Чем бы оно ни закончилось, враг-человек либо погибнет вместе со своей колонией, либо окажется в совершенно безнадежной ситуации. Своим главным преимуществом Ророк считал не столько мощь флота, приведенного им в систему бриганы. Сколько возможность в разумные сроки восполнить любые потери. Восстановленная военно-промышленная инфраструктура, когда-то принадлежавшая биологическим расам, производила все больше кораблей и наземной техники. Координатор вторжения не собирался останавливаться на достигнутом, и его ремдроны регулярно вводили в строй новые объекты в захваченных звездных системах. Остановить этот процесс было уже невозможно». Отправляясь систему бриганы, Ророк оставил для прикрытия промышленных районов вполне достаточные силы, способные, если и не полностью отразить гипотетическую атаку людей или лягуров, то свести возможные потери к разумному минимуму. Так что какие бы потери не понес его флот во время предстоящего сражения, Ророк сможет быстро восстановить наступательный потенциал, а вот у врага такой возможности уже не будет». Координатор вторжения анализировал данные, собранные сканерами разведзондов и корветов новой постройки, и все больше убеждался в своей правоте. Рядом с частично восстановленной орбитальной крепостью находились все известные ему боевые корабли врага, кроме эсминца и легкого крейсера «Лягуров». Впрочем, «Лягуры» могли просто уйти, не пожелав участвовать в заведомо проигранном сражении. Транспортных кораблей тоже видно не было, но эта дорога не смутила. Они могли прятаться на поверхности планеты, или тоже сбежать из системы. Конечно, враг мог использовать свой излюбленный прием и вместо реальных кораблей создать рядом с орбитальной крепостью их фантомы, но Ророг не видел в этом особого смысла. Во время предстоящей атаки обман все равно раскроется, причем довольно быстро. Координатор вторжения почти не сомневался, что перед ним настоящие корабли противника. Враг явно решил принять здесь свой последний бой, и Ророга это более чем устраивало. Своей главной ударной силой искусственный интеллект считал эсминцы. Именно они обладали одновременно двумя качествами, дающими возможность прорваться сквозь огонь чудовищных пушек орбитальной крепости, скоростью и маневренностью. Корветы слишком слабо вооружены, а легкие крейсера не смогут долго избегать попаданий и вряд ли способны выйти на дистанцию пуска торпед. Во всяком случае, пока не выведена из строя хотя бы часть орудий главного калибра крепости. Ророк решил вложить все в один мощный удар. Естественно, он не собирался сжигать в весь свой флот, но и шанс разом закрыть свою самую сложную проблему он упускать не желал. Подчиняясь полученному приказу, армада координатора вторжения перестроилась в широко развернутый боевой ордер, оставляя всем кораблям достаточное пространство для маневра уклонения от огня орудий орбитальной крепости. Атаковать Ророк решил со стороны западного полушария планеты. В этом случае его корабли могли постепенно уплотнять строй по мере приближения к бригане-3 и какое-то время скрываться за ней от пушек крепости. Конечно, на завершающем этапе атаки им все равно придется покинуть относительно безопасную зону, но это произойдет уже на достаточно короткой дистанции, так что лишних потерь удастся избежать. Ророк не стал использовать классическое построение, всегда применявшееся Роем в эскадренных боях. Он сформировал боевой ордер, исходя из иного принципа. В первую линию вышли эсминцы и корветы. Легкие крейсера держались позади. Их время придет, когда торпеды эсминцев нанесут крепости людей достаточные повреждения, и интенсивность ее огня снизится. К тому же эти корабли координатор хотел сохранить для нанесения орбитальных ударов по планете, так что вводить их в бой он собирался не сразу. Ророк не испытывал колебаний. Он знал, что делает все правильно — И как только его корабли завершили перестроение, координатор вторжения отдал приказ о начале атаки. «Через минуту противник выйдет в зону досягаемости орудий главного калибра бастионов А и Д», доложил капитан Конев, назначенный командиром 8 орбитальной крепости. «Огонь не открывать. Ждем». Я не видел смысла тратить снаряды впустую. Даже с очень хорошими системами наведения попасть по эсминцам и корветам с такой дистанции было очень сложно. К тому же противник явно провоцировал нас на бессмысленную трату боеприпасов. Рой выбрал очевидную, но от этого не менее действенную тактику. Сближаясь с орбитальной крепостью, его флот прикрывался планетой. В принципе, противнику ничего не стоило сразу сделать свой боевой ордер более компактным, чтобы у орудий крепости вообще не было возможности вести огонь по его кораблям. Однако враг намеренно вывел края своего строя за пределы диска планеты, давая нам возможность испытать удачу стрельбой с дальних дистанций. Вестись я на это, естественно, не стал. «Мы не сможем уничтожить их всех», — прошелестел в наушнике гарнитуры голос призрака. «До половины эсминцев прорвутся на рубеж пуска торпед». Прогноз звучал неутешительно. Торпедный залп трех десятков эсминцев — это очень опасно даже для хорошо защищенной орбитальной крепости. Сбить две с половиной, а то и три сотни торпед, прикрывающихся помехами и создающих многочисленные оптоэлектронные фантомы, почти невозможно. Особенно если учесть, что многие из них по характеристикам не уступают торпедам времен вторжения. Тем не менее, у тактики противника имелись не только плюсы, но и минусы. На пути кораблей Роя находилась планета, которую совсем нельзя было назвать беззащитной. Попытка быстро выскочить из-за нее и наброситься на орбитальную крепость закончилась бы для флота Роя очень печально. На высоких орбитах бриганы-3 висели полторы сотни сюрикенов, а внизу, на поверхности, в полной готовности ждали в пусковых шахтах модернизированные противоорбитальные ракеты «Аркан». Если бы противник рискнул проскочить мимо планеты почти по границам атмосферы, для всех нас это стало бы большим подарком. Флот Роя получил бы фланговый удар такой силы, что о продолжении атаки на орбитальную крепость ему пришлось бы сразу забыть. Вот только на подобную ошибку врага я совершенно не рассчитывал. Рой помнит все. С юрикенами ему уже приходилось сталкиваться в системе Леганды, а возможно и при попытке штурма одной из четырех дальних колоний внешнего рукава. Я понимал, что противник, скорее всего, знает, с чем ему предстоит столкнуться, и предпочтет обогнуть планету по большой дуге, чтобы не подставиться под удар систем противоорбитальной обороны «Бриганы-3». Собственно, именно в этом я и видел наш главный шанс. Теперь, когда враг сделал свой выбор, и его тактика стала очевидной, у нас появилась возможность совершить ответный ход. Мы пока не знали, с какой стороны Рой решится начать атаку, Самым разумным построением группировки сюрикенов, размещенных вокруг восьмой орбитальной крепости, оставалась сфера. Теперь же направление, из которого ожидается атака, окончательно определилось. «Изменить конфигурацию минного объема!» — приказал я, формируя на виртуальном экране главной консоли новое построение для сюрикенов. Вообще-то, любые перемещения ракетных сборок прямо во время боя были сопряжены с немалым риском. Включение двигателей их разгонных модулей даже в режиме минимальной мощности резко снижало эффективность работы маскировочных полей. Частью рекенов могла быть обнаружена. Кроме того, их до предела форсированные движки обладали крайне низким ресурсом, и их использование для смены позиции неизбежно приводило к снижению радиуса досягаемости боеголовок. И все же в данном случае возможный результат стоил риска. Враг находился еще относительно далеко. Да и не сомневался я в том, что противник и так знает, с чем ему придется иметь дело на пути к крепости. Я внимательно наблюдал, как на тактической голограмме сферы из зеленых точек, окружающих восьмую орбитальную, медленно трансформируется в выпуклую линзу, все дальше отодвигаясь от орбитальной крепости и занимая позицию между ней и планетой. Одновременно восьмая орбитальная медленно разворачивалась вокруг своей оси, занимая наиболее удобное положение для ведения огня из орудий бастионов А, Б и Д. Пушки «Бастиона В» вынуждены оставались вне игры. Корпус крепости не позволял им вести огонь в направлении, с которого ожидалась атака противника. «Перестроение выполнено», — доложил Конев. «Радиус досягаемости сюрикенов снижен на 15-20%. Неприятно, конечно, но не смертельно. В данном случае враг будет сам рваться навстречу ракетным сборкам, так что ухудшение этой характеристики вряд ли сможет оказать существенное влияние на конечный результат». «Сорок секунд до выхода кораблей Роя из-под прикрытия планеты!» «Командир, у нас будет около трех минут до торпедного залпа!» Снова прозвучал в наушнике голос призрака. «Изменение позиций сюрикенов повысило наши шансы. Более точный прогноз невозможен. Слишком многое зависит от того, захочет ли враг биться до конца». По корпусу восьмой орбитальной прошла едва заметная вибрация, ощутимая скорее на уровне интуиции, чем физически. Главная энергостанция крепости с ощутимым трудом набирала мощность, питая накопители динамического силового щита и генераторов разгонных импульсов орудий главного калибра. Очень скоро тем и другим предстояла серьезная проверка боем. «Противник в зоне досягаемости! Открыть огонь!» На этот раз восьмая орбитальная содрогнулась более ощутимо, реагируя на мощный выплеск энергии, сопровождающий одновременный залп семи сверхтяжелых орудий. В идеале такого быть, конечно, не должно, но полностью сбалансировать все параметры работы пушек главного калибра нам так и не удалось. На это просто не хватило времени. Крупные калибры и высокая скорострельность — понятия, как правило, трудно совместимые Но инженеры Старой Федерации знали толк в строительстве больших пушек. Орудия 8 орбитальной били очень часто, быстро перейдя с залпового на беглый огонь. На записях 70-летней давности, найденных призраком в закрытых архивах «Бригана-3», я видел, что происходит при попаданиях снарядов, орудий и орбитальных крепостей в тяжелые крейсера и линкоры. Меня впечатлило. Однако, как оказалось, то, что наш главный калибр способен творить с эсминцами, не идет с этим зрелищем ни в какое сравнение». Корабли Роя просто разрывало на куски, причем значительная часть корпуса мгновенно испарялась, бесследно исчезая в раскаленной сердцевине огромного плазменного шара, вспухающего в точке попадания. Вот только, к сожалению, случались и промахи. Эсминец — очень верткая штука. Не до такой степени, как корвет, но вполне достаточно, чтобы как минимум половина снарядов уходила в пустоту даже на столь короткой дистанции. — Есть контакт противника с минным объемом, — доложил Конев. Сотня зеленых точек, обозначавших ждущие в неподвижности сюрикены, пришла в движение, быстро разгоняясь навстречу рвущимся к орбитальной крепости эсминцам и корветам Роя. Именно сейчас настал тот момент, ради которого враг отправил корветы в атаку в одном строю с эсминцами. Причинить какой-либо ущерб крепости они не могли, а вот ценой своей гибели сбить часть боеголовок, прорывающихся к эсминцам, были вполне способны. Призрак оказался прав... Уничтожить все атакующие корабли противника мы явно не успевали. Флот нес потери. Еще совсем недавно Ророк счел бы их катастрофическими, но сейчас он воспринимал массовую гибель своих эсминцев и корветов как должное. Будет нужно построить новые, а сейчас его корабли погибали, разрываемые тяжелыми снарядами, и уничтожаемые боеголовками торпедно-ракетного оружия врага, но при этом упорно пробивали себе путь к орбитальной крепости людей. Шансы ее уничтожить пока сохранялись, причем шансы неплохие, и при этом его флот еще не потерял ни одного легкого крейсера. Ситуация менялась стремительно. К неудовольствию Ророга число оставшихся в строю кораблей убывало несколько быстрее, чем он рассчитывал, однако до рубежа пуска торпедом оставалось совсем немного — и уже было ясно, что как минимум треть эсминцев смогут выпустить торпеды по крепости. Многие вымпелы имели повреждения, но координатор вторжения не давал им приказов на выход из боя. В этой атаке должны были участвовать все корабли, еще способные хоть как-то двигаться к цели. Торпедный залп выглядел завораживающе. Ророк испытал ни с чем несравнимое чувство упоения, всепоглощающей мощью созданного им беспощадного боевого механизма, предназначенного для воплощения в жизнь безусловной директивы. Почти две сотни торпед рванулись к орбитальной крепости людей, быстро набирая скорость и распадаясь на целую тучу ложных целей. Да, до качества фантомов, создаваемых противником, этим оптоэлектронным призраком было, к сожалению, очень далеко, Но захваченный в системе Леганда трофей все же позволил Ророгу перенять ряд технологических приемов, примененных врагом. Получилось далеко не идеально, однако некоторые характеристики кораблей и оружия ему все-таки удалось улучшить. Вот только и враг явно не стоял на месте в своем развитии. Ророг уже имел возможность в этом убедиться, получив неожиданно сильный отпор в системе гранаты. Теперь же ему предстояло еще раз проверить людей на прочность. В густом строю активно маневрирующих торпед замелькали многочисленные вспышки взрывов. Орбитальная крепость открыла заградительный огонь. Отстрелявшиеся эсминцы рои выходили из боя. Следом за ними стремительно отступали немногие уцелевшие корветы. Их никто не преследовал и не вел по ним огонь. Восьмой орбитальный сейчас было просто не до них. На крепость надвигалась лавина торпед, и все, что могло стрелять, стреляло именно по ним. «Торпеды прошли зону заградительного огня орудий главного калибра», — скороговоркой докладывал Конев. 12. Ракеты-перехватчики выпущены. Идет селекция целей. Противник применяет более качественные оптоэлектронные фантомы, чем ожидалось. Эффективность работы фильтров 86%. Медленно растет» торпеды преодолели уже треть расстояния до крепости и пока их оставалось еще очень много восемьдесят4 цели негромко произнес призрак командир готовьтесь будут попадания возможно много контакт ракет перехватчиков с торпедами противника эффективность селекции целей 92 процента есть попадание- 43 до входа торпед в зону досягаемости плазменных пушек ближней обороны 15 секунд «Сейчас перезарядятся пусковые установки, и пойдет еще один залп ракет-перехватчиков», — добавил призрак. «Больше перезарядиться они не успеют». Я перевел взгляд на тактическую голограмму. Три наших корвета и эсминец «Корсар-35», ранее скрывавшиеся за массивным корпусом орбитальной крепости, теперь вышли из-под ее прикрытия и по мере сил участвовали в отражении торпедного залпа, выпуская ракеты и ведя огонь из плазменных пушек. «Почему не атакуют легкие крейсера?» — негромко спросил я призрак Видимо, противник ждет результатов торпедного удара. — мгновенно ответил искусственный интеллект. — Не хочет подставлять свои лучшие корабли под наши пушки. Это разумно. — Двадцать секунд до удара! — прорычал капитан Конев. Страха в его голосе я не слышал, а вот ненависти к врагу в нем хватало. — Сорок три активных цели! — снова прокомментировал призрак. — Тридцать девять, тридцать две... «Десять секунд!» «Двадцать семь, двадцать три...» «Контакт!» Голос капитана Конева утонул в грохоте взрывов, проникшем даже в хорошо защищенный командный пост. Орбитальная крепость дрожала так, будто в ее корпус били гигантской кувалдой, и, судя по силе этих ударов, под ними сминалась толстая броня, гнулись и лопались несущие конструкции, рвались энерговоды и срывались с опор основания орудийных башен. «Капитан Конев, доложите о повреждениях!» Приказал я не столько для того, чтобы услышать то, что и сам уже видел на экране, сколько с целью выведения из шока офицеров штаба и демонстрации, что у командующего все под контролем. «Пробито 4 сегмента динамического щита!» Голос Конева по-прежнему звучал достаточно твердо. «Есть деформации бронеплит и два пролома в корпусе!» «Повреждения не носят критического характера!» «Задействованы резервные системы!» Время восстановления пострадавших элементов силовой защиты — 15 минут. Энергостанция не пострадала. потеряны два орудия «Бастиона-Б». Третье имеет ограничение по углам наведения. «Бастион-А» полностью уничтожен. Выведено из строя 15% маневровых двигателей. Легкие крейсеророи начали атаку! Прервав доклад Конева, почти выкрикнул оператор систем сканирования. Восьмая орбитальная еще раз дрогнула. Уцелевшие орудия главного калибра открыли огонь. Крепость вновь включила двигатели. Теперь ей требовалось развернуться таким образом, чтобы к отражению атаки могли подключиться пушки Бастиона В. «Есть попадание!» Один из легких крейсеров Роя превратился в огненный шар. Как и в случае с эсминцами, ему хватило одного снаряда. «Две минуты до подключения к бою Бастиона В!» со злым азартом произнес Конев наблюдая, как на экране рассеивается слабо слабосветящееся облако газа, оставшееся на месте поймавшего снаряд мануло. «Противник выходит из боя!» В голосе оператора систем сканирования звучало неприкрытое облегчение. Он явно не испытывал уверенности в том, что искалеченная орбитальная крепость, лишившаяся прикрытия сюрикенов, сможет отбить еще одну атаку. Честно говоря, я тоже сомневался в нашей способности отразить новый удар. Но у Роя на этот счет имелись свои собственные соображения. И в целом я понимал, какие именно. Уничтожить или критически повредить орбитальную крепость не удалось. Две трети эсминцев потеряно, а к штурму планеты враг еще даже не приступал. Идти в новую атаку, значит, опять понести потери. Даже если крепость удастся добить, на подавление противоорбитальной обороны бриганы-3 сил уже точно не хватит. Сколько кораблей останется в строю после такой атаки, совершенно непонятно». А если их окажется недостаточно даже для эффективной блокады системы? У людей ведь есть еще три корвета и эсминец. А где-то относительно недалеко могут находиться еще и корабли лягуров, причем не факт, что только два. Похоже, госпожа Койц была права. Нашу планету ждет жесткая блокада. В принципе, это лучший вариант из тех, на который можно было рассчитывать. Враг считает, что надежно запер меня в системе бриганы и теперь сможет спокойно построить новые корабли. Без помех разобраться с центральными мирами людей или гуров, а потом вернуться сюда и добить последний очаг сопротивления. Неплохой план. Вот только я не собираюсь покорно сидеть в предназначенной для меня клетке. Всю ночь я прощался с Анной. Мы оба знали, что теперь не увидимся очень долго и словно старались насытиться друг другом, хотя прекрасно понимали, что надолго этого запаса не хватит. А утром госпожа Койц проводила меня на космодром. Дальний разведчик Эфрит уже был совсем не тем кораблем, который привел в систему бригана экипаж Амита Кулкарни. Внешне он почти не изменился, но перекачанные Бетронием артефакты Роя теперь стали частью почти всех его систем и механизмов. Мы с Шифом и его инженерами очень неплохо потрудились над модернизацией нашего самого быстрого корабля. В небольшом ангаре и Фрита вместо штатного внутрисистемного корабля-разведчика теперь находился скаут, в кабину которого на место, где обычно обитал странник Лиса, я поместил малого ремонтного робота времен вторжения, тоже прошедшего процедуру апгрейда с помощью бетрония и артефактов Роя. Теперь я чувствовал себя полностью готовым к тому, чтобы тихо исчезнуть из системы бриганы. Меня ждало множество дел, и, естественно, я собирался вернуться, причем далеко не с пустыми руками. Не могу сказать, что сеть разведзондов Рои мы преодолели совсем уж без проблем, но брешь в ней Амиту Кулкарни не удалось найти достаточно быстро. Противник нас так и не обнаружил. Меня постепенно начал отпускать накопившееся за последние дни напряжение — и я даже как-то расслабился, как оказалось, очень зря. Мы уже почти завершили разгон. Навигатор проложил курс к красному карлику, где нас ждали Харгейса, восьмой форпост и корабли Тага и доложил командиру Эфрита о готовности к уходу в Гипер. Амит Кулкарни уже собирался отдать необходимую команду, когда за нашими спинами раздался холодный голос оператора систем сканирования. «Не торопитесь, господа. У нас теперь будет несколько иной курс». Я медленно обернулся и уперся взглядом в зрачок ствола компактного кинетического пистолета. «А вы как думали, господа мятежники?» — усмехнулся лейтенант. «Федерация никогда не доверила бы такой корабль, как и экипажу в котором нет хотя бы одного стопроцентно верного ей человека. Если бы не я, вас бы так и не выпустили из допросных служб безопасности. Вот только я получил новое задание, в котором вам отводилась далеко не последняя роль». Очень опасное, но и весьма перспективное задание. Мне поручили захватить и доставить в солнечную систему носителя технологий, с помощью которых изготовлены устройства, которые мы привезли из прошлого рейда. И я это сделаю. Вернее, уже почти сделал. Но почему, Илья? В отличие от нас, скулкарни, навигатор, похоже, все еще не мог поверить в происходящее. У них моя семья, — обозначил легкое пожатие плечами лейтенанты. «Уже давно. Но дело не только в этом. Для меня это задание — реальный шанс, и я его не упущу». «Шанс на что?» — на удивление спокойным тоном спросил Кулкарни. «На то, что ты вместе с семьей сдохнешь чуть позже остальных?» «А вот это уже не твое дело, Амит. Лучше молчи и не дергайся. Тогда, может быть, доживешь до суда. А если настроение у президента будет хорошим, то вместо пули в затылок получишь лет двадцать ливерморьевых рудников» о которых ты не так давно сам же и говорил. Но, извини, обещать тебе этого не буду. Не от меня зависит». «Илья, убери пистолет», — мрачно произнес навигатор. «Мы не станем выполнять твои приказы. А если ты нас убьешь, вычислители Эйфрита тебе не подчинится». «Еще как подчиниться. И, кстати, я не Илья», — зло оскалился лейтенант и отчетливо произнес, продолжая держать нас на прицеле. «Кот Коршун а 1420 20 Офицер Илли Нойт, ваши полномочия подтверждены. Раздался из спикера в главной консоли бесстрастный голос вычислителя. Жду ваших указаний. Конец шестой книги серии «Блюстители хаоса».